Глава седьмая. Изображенная идея. Художественный мир и биография художника. Первое. Вряд ли можно назвать другого русского писателя такого масштаба, применительно к которому многие годы в критике всерьез обсуждался вопрос, есть ли у господина Чехова идеалы, и может ли он выработать свою собственную общую идею. Дело было в особом характере художественного изображения и развития идеи в мире Чехова. Отличие Чехова от его предшественников в том, что в его художественной системе идея принципиально не выявляет всех своих возможностей, не доследуется до конца, не фиксируется ее зарождение, не прослеживается движение. Линия развития идеи, как и характера, у Чехова всегда имеет вид пунктира. В разное время, в связи с разными обстоятельствами, высказывается несколько положений. Затем развитие идеи снова прерывается повседневным течением жизни, а иногда обрывается совсем. В размышлениях героев, в их спорах, это развитие не сопровождается последовательной и всесторонней аргументацией. Из их высказываний, в отличие от героев Толстого и Достоевского, невозможно вычленить и изложить их взгляды в связной и упорядоченной форме. Исторический и философский аппарат идеи минимален, свойство позволяющее говорить о всеобъемлющей доступности Чехова. Размышляющий герой или повествователь Толстого, думая над кардинальными проблемами, переходит на язык философских категорий. Чехов же и в таких случаях не меняет языка, как не освобождает героя от предметного окружения. Рассуждение продолжается в тех же бытийных категориях, в той же связи с вечным и с теми же перебивами вечным. это различие распространяется и на них художественное творчество обоих писателей в статье трактате толстой всегда очень прочно стоит на земле и может давать советы даже более конкретные чем чехов не только как жить по правде но и как питаться но перейдя к чисто философским рассуждениям он мыслит уже спекулятивными категориями чехов и в публицистике и и в письмах чужд богословского или философского терминологического аппарата. На столкновении идей строились целые романы. Каждая из противоборствующих идей в таком романе стремится к, возможно, полной выраженности, догматической бескомпромиссности. Чехову недостаточно одной противонаправленности – И тезис, и антитезис, каждый оспаривается еще и изнутри. Тригорин и Треплев в «Чайке» противоположны в своем понимании искусства, но и начинающий литератор, и известный билетрист сами подвергают сомнению собственные тезисы. Яков из «Убийства» 1895 года Тверд в своей вере и считает, что прав в своем соблюдении устава как в церковных службах, так и в быту. И в обыденной жизни он строго держался устава. Так, если в Великом посту в какой-нибудь день разрешалось вино ради труда бденного, то он непременно пил вино, даже если не хотелось. И когда брат Матвей призывает его образумиться и верить, как все, и попрекает его торговлей, водкой и ростовщичеством, то в его словах Яков видит лишь обычную отговорку пустых и нерадивых людей, которые презрительно отзываются о наживе и процентах только потому, что не любят работать.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 Есть еще один способ отнятия у идеи, утверждающей догматического ореола. В дуэли 1891 года аргументация против социал-дарвинистских высказываний фон Корена распределяется между Лаевским, Самойленко, Дьяконом, людьми очень разных убеждений и оспаривающими эти высказывания с позиций самых различных. В «Дяде Ване» одну из главных идей, что леса украшают землю и учат человека понимать прекрасное, формулирует не ее автор Астров, а Соня, которая пересказывает ее с чужого голоса и тем, соответственно, делает менее авторитетной. Любопытно, что в «Лешем» 1890 года эти же самые слова были отданы Войницкому, который произносил их иронически, приподнятым тоном и жестикулируя. Разбирая палату номер 6 1892 года, современный критик писал, что иронические нотки автора одинаково проскальзывают и по адресу пылкого Ивана Дмитриевича, и по адресу холодного Андрея Ефимыча. Примечание. Перцов – изъяны творчества. Русское богатство, 1893 год, номер первый. Конец примечания. Другой известный критик высказывал подозрение, что тайные симпатии Чехова принадлежат как раз тем мыслям, которые он будто бы опровергает. Примечание. Протопопов «Жертва безвременья». Русская мысль, 1892 год, номер шестой. Конец примечания. объективное авторское отношение к изображенной идее было непривычным. В логической сфере развития идеи в художественной системе Чехова нет отчетливой авторизации, нет догматической исчерпанности и завершенности. Примечание. Подробно структура и характер развития идеи рассматриваются в главе «Сфера идей» нашей книги «Поэтика Чехова». Конец примечания.